Павел Бажов. Уральские сказы. Книга вторая. Орлиное перо. В деревне Сарапулке это началось. В недавних годах. В скорости после Гражданской войны. Деревенский народ в те годы не больно грамотен был. Ну, все-таки каждый, кто за советскую власть придумывал, чем бы ей пособить. В Сарапулке, известно от дедов-прадедов, привычка осталась в камешках разбираться. В междупарье, а ли еще, когда свободное время окажется, старики непременно этими камешками занимались. Про это вот вспомнили и тоже артелку устроили. Стали графит добывать, и вроде ладно пошло. На тысячи пудов добычу считали, только вскоре забросили. Какая тому причина? То ли графит плохой, то ли цена неподходящая. Этого растолковать не умею. Бросили и бросили, за другое принялись. На аду и наметились. «Адуйское место всякому здешнему, хоть маленько ведомо, там главная приманка аквамаринчики да аметистишки, но и другое попадается». Кто-то из артелки похвастал. «Знаю, в старой яме щелку с большой надеждой». Артельщики на это и поддались. Сперва у них гладко пошло два ли, три ли за норыши нашли решеточных, решетками камень считали. На их удачу глядя и другие сарапулки на аду и кинулись, нельзя ли, дескать, и нам к тому припоиться». Яма большая, не запретишь. Тут, видно, и вышло не то фальшь, не то оплошка Артелка, которая сперва старалась, жилку потеряла. Это с камешками часто случается. Искали, искали, не нашли. Ну, что делать? А в Березовске в ту пору жил горщик один. В больших уж годах, а на славе держался. Артельщики к нему и приехали. Обсказали, в каком месте старались, и просят. Ну, сделай милость, Кондрат Маркелович, ну, поищи жилку. Угощение, понятно, поставили, словами старика всяко задобривают на обещание не скупятся. Тут еще березовские старатели подошли и выхваляют своего горщика. «У нас, Маркелыч, на эти штуки дошло, и по всей округе такого не найдешь. Приезжие, конечно, и сами это знают, только помалкивают, им на руку такая похвальба. Не расшевелит ли она старика? Старик все-таки наотрез отказывается. «Знаю я эти пережимы на Адуи». Глаз у меня теперь их не возьмет. Артельщики свой порядок ведут. Угощают старика, да наговаривают. Одна надежда на тебя. Коли тебе не в силу, кому пойти?» Старику лестно такое слышать, да и стаканчиками зарядился. Запошевеливал плечами-то, сам похваляться стал. Это нашел, другое нашел, там место открыл, там показал. Одним словом дотолкали старика. Разгорячился, по столу устукнул «Не гляди, что старый! Я еще покажу, как жилки искать!» Артельщикам того и надо. «Покажи, Кондрат Маркелыч, покажи!» «А мы в долгу не останемся. От первого занорыша половина в твою пользу!» Кондрат от этого в отпор. «Не из-за этого стараюсь. Желаю доказать, какие горщики бывают, ежели с понятием которой». «Правильно слово сказано». Пьяный похвалился, а трезвому отвечать. Пришлось Маркелычу на аду идти. Расспросил на месте, как жилка шла, стал сам постукивать да смекать, где потерю искать, а удачи нет. «Хартельщики, которые старика в это дело втравили, видят, толку нет. Живо от работы отстали, рассудили по-своему. Уж коли Кондрат найти не может, так нечего и время терять. Другие старатели, которые около той же ямы колотились, тоже один за другим отставать стали. Да и время-то подошло покосное, всякому охота в пору сенца поставить. На аду из каких-то ямах людей как корова языком слезнуло. Никого не видно, один Кондрат у ямы бьется. Старик, видишь, самонравный». Сперва-то он для артельщиков старался. А как увидел, что камень упирается, не хочет себя показать, старик в азарт вошел. «Добьюсь своего! Добьюсь!» Ни одну неделю тут старался в одиночку. Из сил выбиваться стало а толку не видит. Давно бы отстать надо, ему это зазорно. Ну как? Первый по нашим местам горщик не мог жилку найти. Куда годится? Люди засмеют. Кондрат тогда и придумал. «Не попытать ли по старинке?» В старину сказывают, места искали рудознатной лозой да притягательной стрелой. Лоза для всякой руды шла, а притягательная стрела для камешков. Кондрат про это с измало слыхал. Да не больно к тому приверженность оказывал. За считал. Иной раз и посмеивался, а тут решил попробовать. Ну, коль не выйдет, больше тут и топтаться не стану. А правило такое было. Надо наконечник стрелы сперва магнит камнем потереть, потом поисковым, тем, значит, на который охотишься слова какие-то требовалось сказать. Эту заговоренную стрелу пускали из простого лучка, только надо было глаза зажмурить и трижды повернуться перед тем, как стрелу пустить. Кондрат знал все эти слова и правила, только ему вроде стыдно показалось этим заниматься, он и придумал пристроить к этому своего не то внучка, не то правнучка, не поленился, сходил домой. Там, конечно, виду не показал, что по работе незадача. Какие из березовских старателей подходили с разговором, всех обнадеживал. На недельку еще сходить, мол, придется. Сходил, как полагается, в баню, попарился, полежал денек дома. А как стал собираться, говорит внучонку. «Пойдешь, Мишунька, со мной камешки искать». Мальчонку понятно, лестно с дедушкой пойти. «Пойду», — отвечает. Вот и привел Кондрат своего внучонка на аду. Сделал ему лучок, стрелу по всем старинным правилам изготовил. Велел Мишуньке зажмуриться, покрутиться и стрелять, куда придется. Мальчонка рад стараться. Все исполнил, как требовалось. До трех раз стрелял. Только видит Кондрат, ничего путного не выходит. Первый раз стрела в пенек угодила, второй в траву пала третий около камня ткнулась и ниже скатилась. Старик по всем местам поковырялся маленько, так, для порядка больше, чтобы выполнить все по старинке. Мишунька, понятно, тем лучком до да стрелой играть стал. Набегался, наигрался. Дедушка покормил его и спать устроил в балагашке, а самому не до сна. обидно. На старости лет опозорился. Вышел из балагашка, сидит, раздумывает, нельзя ли еще как попытать. Тут ему и пришло в голову. Потому, может, стрела не подействовала, что не той рукой пущена. Мальчонка, конечно, не смышленыш. Самый вроде к тому делу подходящий, а все-таки он не искал, потому и показа нет, придется, видно, самому испробовать. Заговорил стрелу, приготовил все, как требовалось, зажмурил глаза, покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была, а на трубке оказался какой-то проходящий. Идет налегке, на руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близенько от него упала, и говорит с усмешкой. «Не по годам тебе, дедушка, ребячей забавой тешится». «Не по годам». Кондрату неловко, что его за таким делом застали, говорит в сердцах. «Проходи своей дорогой, тебя не касаемо». Прохожий смеется. «Ну как не касаемо, коль чуть стрелой мне в ногу не угодил». Подошел к старику, подал стрелу и говорит укорительно, а то со смешком. «Эх, дед, дед, много прожила, приславья не знаешь, то ни стрела, кое орлиным пером не оперено». Маркелычу этот разговор не по нраву. сердито отвечает. «Нет по нашим местам такой птицы, ниоткуда и перо брать». «Неправильно», — говорит твое слово. «Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо, под высоким светом». Кондрат посомневался. «Мудрее ты». Над стариком гляжу, посмеяться надумал. А я ведь в своем деле не хуже людей, разумею. Какое, спрашивает дело? Старик тут и распоясался. Всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе девица рассказывает. Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет. так то -так, а дедушка, а дальше-то что? Кончил старик свой рассказ, прохожий похвалил. Честно дед поработал. Много полезного добыл. А стрелу зачем пускал? Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел и этак впрещурда и говорит то ты есть. Орлиного пера твоей стрелей не хватает». Кондрат тут и вовсе рассердился. Обидно показалось. Все, можно сказать, жизнь выложил, а он с перьями своими закричал и так сердито. «Говорю, нет по нашим местам такой птицы. Не найдешь пера. Глухой ты, что ли?» Прохожий усмехнулся да и спрашивает. «Хочешь, покажу». Кондрат, понятно, не поверил, а все-таки говорит. «Покажи, коль умеешь, да не шутишь». Прохожий тут достал из корзинки камешек, кубастенький, ростом кулака в 2 Сверху и снизу ровнёхонько срезано, а с боков обделано на 5 граней. В потёмках и не разберёшь, какого цвету камень, а по гладкой шлифовке – орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки против каждой грани. Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом, а что горит, не видно. Световой колокол не больно высок, так, в три либо четыре человечих роста. В свету машкары вьется видимо-невидимо. Летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся. Увидишь спрашивает перья. «Вижу», – отвечает. «Да только это вовсе не орлины. «Правильно, не орлины, а больше воробьиные», – говорит прохожий объясняет. «Это твоя жизнь, дед, показано». Трудился много, крылышки маленькие, и слабые, на таких высоко не подняться машкара глаза забивает, да еще всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет. Задел опять пальцем, который это пятнышко и световой колокол во много раз больше стал. К голубому отливу зеленый примешался под ногами, будто первый пласт земли сняли, а верху птицы пролетают. Пониже утки до да гуси повыше журавли, еще выше лебеди. Каждая птица по перу сбрасывает, и эти перья к низу ровнее летят, потому что вес другой. Прохожий еще задел пальцем пятнышко, и световой колокол раздался и высь взлетел. Свет такой, что глаза слепит, голубым, зеленым и красным отливает. На земле на две сажения в глубину все видно, а вверху птицы плывут. Каждая в свету перо роняет. теперь перья к земле, как стрелы летят, и у самого того места, где камешек поставлен, падают. Прохожий глядит на Кондрата, улыбается светленько и говорит. И выше орла, дед, птицы есть. Да показать опасаюсь, глаза у тебя не выдержат. А пока попытай свою стрелу». Подобрал с земли столько-то перьев, живо пристроил, будто век таким делом занимался, и наказывает старику. «Опускай в то место, где жилку ждешь». А зажмуривать глаза да крутиться не надо. Кондрат послушался, полетела стрела, а яма навстречу ей раскрылась. Не то, что все каменные жилки-ходочки, а из-за изонорышей видно. Один вовсе большой, аквамаринов в нем чуть не воз набито, и они как смеются. Старик, понятно, растревожился, побежал поближе посмотреть. А свет и погас. Маркелыч кричит. «Прохожий, ты где?» А тот отвечает. «Дальше пошел». «А куда ты в темень такую? Хитники пообидеть могут. Не ровен час еще отберут у тебя эту штуку!» Кричит Маркелыч, а прохожий отвечает. «Не беспокойся, дед, эта штука только в моих руках действует. Да у того, кому сам отдам». «Ты хоть кто такой?» – спрашивает Маркелыч. А прохожий уж далеко. Едва слышно донеслось. «У внучонка спроси, он знает». Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом ты его разбудила. Он и глядел из балагашка, как дедушка пришел Мишунька и говорит. А ведь это, дедушка, у тебя был Ленин. Старик все-таки не удивился. Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают, ходит он по нашим местам, ходит. Уму разуму учит, чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись, к орлиному, значит, перу.